Глава девятнадцатая Когда я провожала Моргану, к нам вышла тракса. Я сразу заметила небольшую холчевую сумку в ее руках. Ты куда-то собралась? Удивилась я, указав на сумку. Девушка откинула со лба красные волосы и пробормотала. Да, вернусь в лес штормов с Марганой. Но почему? удивилась я. Мне казалось, Траксе нравилось у дворце, хоть я и помнила про ее приключенческий нрав. Наверняка ей сложно было усидеть на одном месте долго. «О чем разговор?» – спросил подошедший Дрейк, и я ответила вместо девушки. «Тракса хочет отправиться назад в лес штормов». На этих словах я испугалась, как бы и Дрейк не надумал отправиться вместе с ними. Он был не только хорошим другом, его знания ведения королевских дел были для меня очень полезны. Если и он покинет меня, то томление во дворце в роли королевы точно превратится в настоящий ад. — Эссенции вкуса переела, — развернулся Дрейк к Траксе. Я думала, девушка в обычной своей манере ответит принцу какой-нибудь колкостью, но вместо этого она тихо произнесла. — Я так решила. Отправлюсь назад, буду проводником. Так будет лучше для всех. Не надо меня переубеждать. — А как же помочь Катарине? — решила она, видите ли, — возмутился Дрейк. — Забыла, что из разлома лезут дроссеры и всякие прочие монстры. «Мы должны быть рядом, пока не разберемся с разломом. Мы нужны Катарине. Мы нужны всему миру». «Кроме того, ты, возможно, потребуешься мне для возвращения осколка души». Промелькнула в моей голове мысль, но я не стала ее озвучивать вслух. Не хотела раньше времени сообщать это друзьям. «Да какая от меня помощь?» Наконец вспылила Тракса. «Когда Злеман напал на нас, я ничего не могла сделать». «Без магии я ни на что не способна. Размахивать ножом? Так я этого не умею. Какой толк в моем присутствии здесь?» «В тебе хранятся знания творцов и навыки проводника», — ответил Дрейк. «Этого разве мало? Ты без магии на многое способна». «Хм, так что же ты решила, Тракса?» — Вклинилась Маргана, державшая в руке Иралью. «Мне уже надо отправляться назад. Гриникс ожидает меня». Это свои нравные создания, лучше не злить их. Тракса была открыла рот для ответа, но Дрейк приблизился к ней и вырвал из ее рук сумку. Развернувшись к Моргане, он ответил. — Она не летит с вами, можете отправляться в Лещ штормов. Спасибо, что навестили Катарину. Хорошего полета! — Ух уж эта молодость! — хмыкнула Маргана и улыбнулась мне. — У тебя все получится, не сомневайся в этом. «Ты управляешь своей мощью, а не она тобой. Помни это, Катарина». Развернувшись к помрачневшей траксе и улыбающемуся Дрейку, она добавила. «И не забудьте про легенду о Соликсии Луминаре. Уж тебя, Дрейк, это напрямую касается. Ты – дитя Луминара, и странности в поведении небесных светил сказываются и на тебе. Не стоит долго тянуть с этим». На этих словах Маргана вышла за ворота. Вдалеке ее ждал Уголис, такой величественный, с роскошным черным оперением. Я вздохнула, видя, как он взлетает плавно, но одновременно резко. Захотелось вновь ощутить ветер на своем лице, и эти эмоции — радость, трепет, чувство свободы — это были непередаваемые ощущения. — Ты почему решаешь за меня? — услышала я крик траксы, которая, наконец, пришла в себя и вновь начала повышать голос над Дрейка. Я побоялась, что девушка сейчас накинется на принца с кулаками. — Видели мы, как ты сидела в блуждающей таверне и занималась самобичеванием? — возмутился Дрейк. — Я не позволю этому повториться. Мы друзья Катарины, и пока мы не разберемся с разломом, мы останемся с ней. — Но ты не вправе решать за меня, плохастый зверь. — Да хватит уже! Я тебе не желаю зла, пойми это, несносная женщина! — воскликнул Дрейк. И я не блохастый!» Тракса что-то ответила принцу, но я их уже не слушала. Тихой тенью я скользнула по тропинке назад во дворец. Эти двое были заняты препирательствами. Гидеон пошел с Ильниатсом потренироваться на мечах. Это был мой шанс погрузиться в Серое Царство и попробовать добраться до Владыки и увидеть прошлое. Увидеть знание первого дефаута. Гидеон не одобрял мою затею. Он очень переживал за меня, но это было необходимо. Мне нужно было узнать, можно ли как-то победить владыку. Это решило бы все наши проблемы. Никто бы не использовал больше ослабленную душу Гидеона для вторжения в наш мир. Царство вновь являлось бы тем местом, в которое могу проникать лишь я одна. У себя в покоях я рухнула на кровать и закрыла глаза. Переход в серое царство стал для меня чем-то обыденным. Я сразу почувствовала, как вечный сон забурлил во мне, и обстановка вокруг изменилась. Открыла глаза, я уже в сером царстве. Невдалеке лежали жители Магиниса, которых я погрузила в сон, чтобы спасти от воздействия сенцей вкуса. Скоро я верну их обратно, вырву их из кошмаров. Но я прекрасно понимала, что сделать это надо до того, как я лишусь противовеса. Без него мне не справиться с таким количеством людей. Я помнила, как сложно мне далось освобождение Гидеона из пут вечного сна. Я не стала укрываться тьмой. Сейчас мне, наоборот, была нужна встреча с этими красными глазами и их обладателем. Я стала оглядываться в ожидании. Раньше голос владыки очень страшил меня. Сейчас ничего не поменялось, его голос оставался болезненно ужасным. Изменилась лишь ситуация. Теперь я ожидала его услышать, и он не смог застать меня врасплох. «Это снова ты! Понимаешь, что здесь твое место!» — раздался голос. — Останешься здесь, и мощь тебя не разорвет. Ты будешь среди вечного сна. Так правильно. Ты уже сама не можешь противиться этому зову. Иди же ко мне. Вдалеке вспыхнули красным две точки. Сколько ненависти и злобы в них пылало ко всему живому. Один лишь голос, и его глаза внушали ужас. Будь на то его воля, он бы убивал все живое одним лишь взглядом. — Ты ошибаешься. Мне здесь не место, — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. — Это не мой мир, хотя у меня и есть доступ в него. — Но тем не менее ты здесь. Серое царство манит тебя. Тебе здесь спокойно. Здесь ты не боишься причинить вред близким. Здесь нет ни перед кем обязательств. Никаких. Ты просто ты. Дефаут. И никто не станет из-за этого на тебя нападать. Я даже никогда об этом не думала, но сейчас в ужасе осознала, что владыка отчасти прав. Здесь я не боялась своей сущности. Здесь я спокойно использовала свою мощь, не то что в настоящем мире. Там всегда приходилось переживать и тщательнее контролировать каждое движение, чтобы ненароком не отправить мощь дальше, не уследить за ней, погрузить кого-то в вечный сон. Но все равно оставаться здесь у меня не было никакого желания. — Оставь покое Гидеона! — произнесла я, идя навстречу этим красным вспышкам среди серых спиралей. Я не хотела с ним разговаривать, каждое его слово причиняло физическую боль, но мне нужно было добраться до его обладателя. «Этого глупого мальчишку!» произнес голос, разносящийся вокруг меня и ударяющийся об меня подобно огромной волне. Я ощущала это болезненной вибрации по всему телу. «Вы будете здесь вместе! Ты и он! Так правильно!» «Вы выживете! Вы оба! Скоро на земле наступит настоящий хаос! Вы не захотите там оставаться! Иди ко мне! Присоединись ко мне! Ведь мы с тобой похожи! Ты сама это понимаешь!» «Покажись!» — рявкнула я в нетерпении и в ответ услышала то ли смешок, то ли рык. «Готова ли ты к этому?» — раздался голос. «Ты должна осознать, где твое место. Пойми, ты здесь своя». «Не здесь, точно не здесь», — пробормотала я и почувствовала, как что-то вокруг меня меняется. Серость стала сгущаться передо мной, скрывая от моих глаз красные всполохи вдалеке. «Нет!» Крикнула я, но глаза уже пропали, и голос владыки больше не раздавался вокруг. «Явись передо мной! Не смей убегать!» Голос мне не ответил. Я еще побродила немного вокруг, но вскоре мне пришлось признать. Владыка больше не явится ко мне. Он решил поиграть со мной, свести с ума. Да, он попросту насмехался надо мной, поняв, что я жажду его увидеть воочию. Как только он понял, что я хочу его увидеть, он сразу скрылся, притаился. Но я не сомневалась, он продолжал наблюдать за мной. «Я добьюсь своего!» — пробормотала я и от бессилия топнула ногой. Сердце под ногами заструилась в разные стороны. «Мы еще встретимся с тобой, монстр!» Отступать я не собиралась. Владыка будет побежден, так или иначе.